Жаль, что в пустую жизнь мы провели, Что в ступе суеты нас истолкли. О, жизнь! Моргнуть мы не успели глазом И, не достигнув ничего, ушли.